Мысль о горькой вдовьей доле, жабы, показалась Олтору невыносимой. Он тихонько вылез из постели и пробрался в подвал, чтобы отыскать жабу мужа, но сумел лишь опрокинуть гору старых кастрюль и сковород, разлетевшихся в разные стороны с грохотом, который мог бы разбудить даже мертвеца. Разбудил он, однако, только Сюзан. которая спустилась в подвал, держа в руке свечу. В отблесках дрожащего пламени на ее худом лице появлялись и исчезали причудливые тени. — Уолтер, что, скажи на милость, ты тут делаешь? — Сьюзан, я должен найти вторую жапу! — воскликнул Уолтер с отчаянием в голосе. — Сьюзан, вы только представьте, как вы чувствовали бы себя без вашего мужа, если бы он у вас был! «Да о чем ты говоришь?» — спросила Сьюзен, имевшая все основания чувствовать себя заинтригованной. В этот момент жаба-муж, очевидно уже считая себя после того, как на месте событий появилась Сюзан, окончательно погибшим, выскочил из-за бочонка с маринованным укропом. Уолтер бросился к нему и схватил беднягу, а затем выпустил его за окно, где, как можно было надеяться, он воссоединится со своей предполагаемой возлюбленной и впредь всегда будет жить счастливо. «Тебе не следовало приносить этих жаб в подвал», — строго сказала Сюзан. «Чем бы они там стали питаться?» «Разумеется, я стал бы ловить для них насекомых», — возразил обиженный Олтер. «Я собирался изучать их». «Да с ними просто никакого сладу нет», — Простонала Сюзан, поднимаясь по лестнице следом за негодующим юным блайтом. И она имела в виду не жаб. Больше повезло им с малиновкой. Они нашли ее почти совсем птенца на своем пороге после июньской ночной грозы, с сильным ветром и дождем. У нее была серая спинка, пестрая грудка и живые блестящие глазки. И с первой минуты она, казалось, прониклась. полным доверием ко всем обитателям Инглсайда, не исключая Заморыша, который никогда не пытался обидеть ее. Даже тогда, когда петушок Робин, так назвали малиновку, дерзко подскакивал к кошачьей миске и угощался, не стесняясь. Сначала они кормили Робина червяками, и у него был такой аппетит, что Ширли проводил почти все время за тем. что выкапывал их из земли, а затем складывал в жестянки, которые расставлял по всему дому. Червяки вызывали отвращение у Сьюзан, Но она вынесла бы и не такое ради Робина, бесстрашно садившегося на ее загрубевший от работы палец и щебетавшего под самым ее носом. Сюзан с немалым расположением к Робину и сочла тот факт, что его грудка начинает становиться рыжевато-красной, заслуживающим упоминания в письме к Ребекке Дью. «Умоляю вас, мисс Дью, дорогая, не подумайте, будто я впадаю в детство», писала она. «Вероятно, это очень глупо так любить обыкновенную птичку, но человеческое сердце имеет свои слабости. Он не заперт в клетку, как какая-нибудь канарейка. Такого я никогда не смела бы вынести, мисс Дью, дорогая. А порхает, где ему вздумается, в доме, и в саду, и спит на веточке над деревянной платформой, которую Уолтер укрепил на яблоне, чтобы учить там уроки, прямо перед окном Риллы. Однажды, когда дети взяли его с собой в лощину, он улетел, но к вечеру вернулся, к их огромной радости и должна добавиться со всей откровенностью к моей собственной. Лощина больше не была лощиной. Уолтер и прежде чувствовал, что такое восхитительное место заслуживает название, которое в большей мере соответствовало бы чудесным возможностям, открывающимся там для полета фантазии. В один из дождливых дней они играли на чердаке, но ближе к вечеру солнце пробилось сквозь тучи и залило Глен золотым сиянием. — Какая шлавная радуга! — закричала Рила, слегка и очень мило шепелявившая. Это была самая великолепная радуга, какую им только доводилось видеть. Один ее конец, казалось, опирался о самый шпиль пресвитерианской церкви, а другой падал в заросшую камышом часть пруда, тянувшуюся через северный конец лощины, и Уолтер тут же назвал лощину долиной Радуг. Долина Радуг была сама по себе целым миром для инглсайдских детей. Там всегда играли легкие ветерки, и птичьи песни повторялись эхом от рассвета до заката. Повсюду отливали перламутром белые березовые стволы, и Уолтер представлял себе, что из одной березы белой леди каждую ночь выходит маленькая дриада, чтобы поговорить с ними. Клен и ель, которые росли так близко друг к другу, что их ветви сплелись, он назвал влюбленными деревьями и нанизанные на веревочку старые бубенчики, что он повесил на них, издавали мелодичный, легкий и таинственный звон, когда к ним прилетал ветер. Грозный дракон охранял построенный детьми каменный мостик через ручей. Деревья, ветви которых встречались над ним, могли при необходимости стать смуглыми язычниками, а поросшие ярко-зеленым мхом берега — роскошными коврами из Самарканда. В чаще скрывались Робин Гуд и его славные товарищи. В родничке жили три водяные феи. Заброшенный старый дом Баркли в конце долины, примыкавший к деревне с его замшелой низкой каменной оградой и буйно разросшимся в саду тмином, легко превращался в осажденный замок. Времена крестоносцев давно прошли, а их мечи заржавели, Но инглсайдский нож для разделки мяса был клинком, выкованным в сказочной стране. И всякий раз, когда Сюзан не могла найти крышку от своей большой сковороды, она знала, что крышка служит щитом великолепному рыцарю с плюмажем в самый острый момент его приключений в долине Радуг. Иногда они играли в пиратов, чтобы доставить удовольствие Джему, который в свои десять лет начинал любить развлечение с воображаемым запахом крови. Однако Уолтер всегда отказывался идти с завязанными глазами по доске, положенной на борт судна, и падать в море, хотя, по мнению Джема, эта пиратская казнь была самой зрелищной частью игры. Иногда его одолевали сомнения, действительно ли Уолтер достаточно отважен, чтобы быть пиратом. Но верный брату он всегда подавлял подобные мысли, а в школе не раз давал решительный бой мальчишкам, называвшим Уолтера неженкой. Точнее, они называли его так, пока не узнали, что это чревато дракой с джемом, который орудовал кулаками с ошеломляющей сноровкой. По вечерам Джема теперь иногда посылали ко входу в гавань покупать рыбу. Это поручение очень нравилось ему, так как давало возможность посидеть на берегу в маленьком домике капитана Малакай-Рассела у подножия холма, покрытого высохшими стеблями трав, и послушать, как хозяина его приятели в прошлом молодые смельчаки-капитаны, рассказывают морские истории. Каждому из них было что рассказать. Старый Оливер Рис...